Так кто же держал стремя Тихого Дона? Давно еще, в самом начале творческого пути Михаила Шолохова, после выхода в свет первых книг романа «Тихий Дон», в столичной писательской среде возникли подозрения. Как мог такой молодой человек, а Шолохов начал писать роман, когда ему шел 22 год, создать такое яркое, необычайно талантливое произведение? Поползли слухи. Списал у кого-то другого, говорили, что какая-то старушка ходит по редакциям и утверждает, что Тихий Дон написал ее сын, белый офицер. Потом говорили о каком-то казачьем офицере, расстрелянном ЧК, который оставил после себя сундучок с бумагами. Сундучок этот, разумеется, пропал, что за бумаги в нем были, неизвестно, но слух опять приписал этот сундучок Шолохову. Он его забрал у чекистов, а в нем будто бы и хранилась рукопись романа. Наконец стали называть имя «Критика голоушева, Это он, мол, автор «Тихого дона». В письме Серафимовичу от 1-го, -30 4-го, 30-го года Шолохов жаловался. «Вновь ходят слухи, что я украл «Тихий дон» у «Критика Галаушева». Молодой автор «Тихого дона» отбивался от наветов как мог. В Москве была создана специальная комиссия для проверки слухов о плагиате в составе Серафимович, Фадеев, Ставский, Авербах, Киршон. Председателем комиссии была назначена Ульянова. Шолохов привез рукописи двух первых книг романа «Черновики», «Варианты», «Переделки». Комиссия, изучив все материалы, пришла к единому выводу. Роман написан Михаилом Шолоховым. «Слухи о плагиате – злостная клевета». Текст этого заявления был опубликован в «Правде» 29 марта 1929 года. Не Недруги приутихли. Однако писательская судьба Шолохова никак не полегчала. «Я серьезно боюсь за свою литературную участь», – писал он в письме Левицкой. «Если за время опубликования «Тихого дона» против меня сумели создать три крупных дела», старушка, кулацкий защитник, голоушев, и все время вокруг моего имени плелись грязные гнусные слухи, то у меня возникает законное опасение, а что же дальше? Видно, большое лихо сделал я тем, кто старается меня опоганить. В 1974 году произошел новый всплеск разговоров о плагиате. В Париже Солженицын издал со своим предисловием книгу «Стремя Тихого Дона», автор который был законспирирован под литерой «Д». Позже стало известно, что под ней скрывалась Медведева-Томашевская, специалист по русской литературе XVIII-XIX веков. В своем предисловии Солженицын поддерживал гипотезу Медведевой о том, что автором Тихого Дона является не Шолохов, а казачий писатель, Федор Крюков. Эта новость дошла и до читающей, и слушающей публики в СССР. Когда Константин Симонов узнал о стремени Тихого Дона, он пошел в Ленинку и провел там в спецхране, немало дней читая произведения Крюкова. Потом обратился к секретарю ЦК КПСС Демичеву и убежденно заявил, Федор Крюков не мог быть автором Тихого Дона. Не тот язык, не тот стиль, не тот масштаб. Чтобы пресечь измышления и домыслы на этот счет, хорошо бы издать у нас сочинение Крюкова. У всех, кто прочитает Крюкова, отпадут всяческие сомнения в том, что Тихий Дон написать мог только Шолохов, никак не Крюков. Демичев по телефону посоветовался с Сусловым. Вопрос об издании сочинений Крюкова Суслов отвел сразу. решил на том, что поскольку «Стремя» было издано на Западе, то лучше всего Симонову было бы дать интервью западному журналу или газете, в котором выразить все, что он думает о версии «Стремени». Интервью Симонова было опубликовано в западногерманском журнале «Шпигель», номер 49, 1974 год. Об этой публикации советские граждане узнали из передач «Немецкой волны» и «Голоса Америки». Вскоре в Москву приехал Шолохов. Он прослышал о публикации Симонова в «Шпигеле» и захотел с ней ознакомиться. Прочитав текст интервью, Шолохов сказал, почему бы у нас текст Симонова не напечатать в литературке? Увы, исполнить пожелания Шолохова не позволили. Суслов высказался решительно против. Он считал незачем популяризировать сплетни и клевету, а советские люди не нуждаются в доказательстве авторства Шолохова, они в этом не сомневаются. Герман Ермолаев, американский специалист по русской и советской литературе, автор книги «Советские литературные теории» 1917-1934 годы «Генезис социалистического реализма», в рецензии на стреме Тихого Дона написал «Создается впечатление, что Д...» Не очень хорошо знакома с текстом Тихого Дона и с историческими событиями, изображенными в романе. Его методы исследования основаны не столько на тщательном изучении текста и соответствующих фактов, сколько на беспочвенных догадках и вольных толкованиях подчас исходящих из ложных предпосылок. Ему не удалось подтвердить свой тезис о существовании в Тихом Доне авторского и соавторского текстов. В 1984 году в Осло вышла в свет работа группы шведских и норвежских ученых под названием «Кто написал Тихий Дон?», в которой изложили итоги своей девятилетней работы по проверке гипотезы Д. Они провели лингвистический анализ произведений Крюкова и Шолохова с помощью компьютеров. Сопоставление текстов по многим параметрам обнаружило – единую тенденцию, а именно, что Крюков совершенно отличен от Шолохова по своему творчеству, и что Шолохов пишет поразительно похоже на автора «Тихого дона». Поддержать гипотезу об авторстве Крюкова не представляется возможным. Гипотеза, отстаиваемая Д, не выдерживает пристального анализа. Весомый и серьезный научный итог, казалось бы, должен был положить конец затянувшимся поиском автора «Тихого дона». Увы, такого не случилось. Сторонники гипотезы о плагиате попросту игнорировали работу норвежских и шведских ученых. В 1995 году в Москве были изданы две примечательные книги. Книга Валентина Осипова «Тайная жизнь Михаила Шолохова. Документальная хроника без легенд» и книга Льва Колодного «Кто написал Тихий дон». хроника одного поиска. Книга Осипова построена на ранее закрытых материалах из архивов КГБ, ЦК КПСС, Политбюро ЦК КПСС, многих других неизвестных документах, связанных с жизнью и творчеством Шолохова. В книге Осипова документально показано, почему Шолохов после третьей книги «Тихого дона и поднятой целины» 1932 год замолчал на долгих семь лет. Вместо романов он писал в 1930-е годы страшные своей правдой письма Сталину о произволе властей на Дону по отношению к крестьянству, об ограблении крестьян, о насильственных изъятиях всего урожая у них, о наступившем вследствие этого страшном голоде на Дону. В этих письмах писателя крик ужаса. «Что же вы делаете с народом? Разве можно так?» В этих письмах прямая критика режима без оглядки на свою судьбу. Полемизируя со стременем Тихого Дона, Осипов последовательно и убедительно развенчивает систему доказательств автора стремени. Осипов сожалеет о том, что серьезная работа норвежских и шведских ученых по установлению авторства Тихого Дона с помощью компьютерной технологии как бы не замечается литературной и научной общественностью. Книга «Льва Колодного. Кто написал Тихий Дон. Хроника одного писка» рассказывает о поиске автором рукописи Тихого Дона. Известно, что в 1942 году архивы рукописи Шолохова, которые он передал отделу НКВД для отправки в тыл, попали под бомбежку в станице Вешенской и пропали. Несколько десятков страниц рукописи Тихого Дона были подобраны на улицах Станицы и позже, по желанию Шолохова, переданы на вечное хранение в Институт русской литературы. Но среди них не было ни одной страницы, относящейся к первым двум книгам Тихого Дона. Известно также, что в 1929 году Шолохов возил черновики и рукописи первых двух книг своего романа в Москву на комиссию. Колодный кропотливо изучил все московские адреса, по которым проживал Шолохов, начиная с учебы в гимназии, установил круг друзей писателей и подробно о них рассказал. Особый интерес представляет глава «История одной дружбы» Евгения Левицкая. Именно ей посвятил Шолохов свой знаменитый рассказ «Судьба человека». Она поддержала и помогла продвинуть в печать первую книгу «Тихого дона», Она всегда поддерживала и защищала Шолохова. Шолохов относился к ней с сыновней любовью. Левицкая сохранила около сорока писем к ней Шолохова, которые впервые были опубликованы в книге Колодного. Когда возникли слухи о плагиате, Левицкая установила, что пошли эти слухи от старого пролетарского писателя Березовского. Именно он высказал сомнение в авторстве Шолохова. Главный аргумент у него был «Я вот старый писатель, но такой книги, как «Тихий дон», не смог бы написать». Далее Левицкая пишет «Многие завидовали выпавшей в столь раннем возрасте на долю автора «Тихого дона» славе. Возникшую через много лет в книге «Стремя тихого дона» гипотезу о том, что автором романа был Фёдор Крюков, холодный опроверг фактами. В ответ на аргумент, который, по мнению Солженицына, убедительно свидетельствует против авторства Михаила Шолохова, а тут еще не хранятся ни в одном архиве никому никогда не предъявлены черновики и рукописи романа, Колодный публикует в своей книге рукописи первых двух книг Тихого Дона. Они сохранились, и на каждой из страниц дата написания. Такая уж была привычка у Шолохова. «Почему же не шолоховеды, ученые, а журналист вышел на след рукописи?» — спрашивает Колодный. И отвечает, «Потому что никто из шолоховедов не занимался поисками». Не уверен, что это именно так. Еще в 1974 году покойный шолоховед Якименко рассказывал мне, что рукописи эти в Москве, что он их держал в руках, но у кого и где, не сказал». Возможно, что тут скрыта какая-то тайна писателя, которую предстоит еще разгадать. Важно одно — мы знаем теперь, рукописи Шолохова есть, они целы. Михаил Шолохов написал в своей книге «Осипов» унес с собой в могилу страшную обиду. Он был оставлен наедине с обвинениями в плагиате. Думается, что исследования и книги о творчестве Шолохова — появившиеся в последние годы, помогут развеять туман вокруг вопроса об авторстве «Тихого дона».